Глава 78. Следопыты. На следующий день 19 часов. Как ты это выдерживаешь? Ёрзую на переднем сиденье машины. Такое ощущение, что моя задница за сегодняшний день превратилась в квадратную. Очень хочется пройтись, но нельзя. А ты думал, работа детектива сплошная романтика, погони, преследование?» посмеивается Громов. Нет уж. В первую очередь, это слежка. Остался бы в отеле, раз так не в моготу. Ага, сейчас. Тогда не отвлекай. И он снова замирает, повернувшись в сторону центрального входа в элитный свадебный салон. Сидим здесь уже больше часа, а объекта все нет. Вчера после звонка Жданы со мной чуть не случился припадок. Я перезванивал на тот номер добрую дюжину раз, но он оставался отключенным почти до самой полуночи. Громову удалось выяснить, кому принадлежит номер. Нам вообще очень повезло. Во-первых, хозяйка телефона проживала по месту прописки. Во-вторых, оказалась вполне адекватной и общительной личностью. Удалось поговорить с ней той же ночью, и мы сразу двинулись в Сочи. Благодаря продавщице узнали, что вчера Войтов выбрал для Жданы подвенечное платье. Мне даже не пришлось платить за информацию, уж очень эта кудрявая мразь, Не понравилось девушке. «Кошмарный тип! От такого волосы дыбом!» Ее слова, и когда она узнала, в чем дело, захотела помочь. «Жениться» — надумал мразь. «Только невесту уже до тебя застолбили!» Все никак не успокоюсь. Выбранное им платье немного разошлось по шву. Его отдали портнихе, и сегодня вечером человек этого должен за ним приехать. Его и ждем. Хотим проследить и надеемся, что приведет нас... Прямиком к хозяину. Пропускаю момент, когда к зданию подъезжает темно-зеленый джип, зато Громов, начеку и все видит. Из машины выскакивает какой-то бритоголовый бугай и заходит внутрь. Быстро возвращается, и мы почти сразу получаем сообщение от продавщицы салона. Это он. Даем отъехать, и только потом не спеша двигаемся следом. Не боимся потерять из виду, ведь Бугай забрал непростую покупку. В коробке с платьем «Сюрприз» — маячок от друга Громова, некоего Финча. Мелкий и незаметный, прочно приклеенный ко внутренней стороне упаковки. Мы следим за джипом около часа. Покидаем пределы Сочи, останавливаемся у знака «Частная территория». «Дальше пешком», — командует Громов. Отслеживаю по планшету расстояние до маячка, отмечаю, где тот прекращает движение. Точку четко видно на карте. Мы осторожно передвигаемся по береговой линии. Здесь располагается несколько строений, находящихся на приличном удалении друг от друга. Такое ощущение, что это поселок-призрак. Дома пустуют, а нужный нам находится дальше всех. Место – настоящий рай для любителей морского отдыха вдали от людей. По дороге мы не встретили ни одной живой души. Останавливаемся у холма, внизу которого располагается большое одноэтажное строение. Дом далеко, поэтому Громов достает бинокль. «Узнаешь красоту?» — он протягивает его мне. Смотрю и не верю своим глазам. Моя дорогая любимая девочка стоит на крыльце возле кудрявой мрази Войтова, о чем-то с ним беседует и при этом улыбается, одета как-то странно, Будто платье из советских времен, раньше я не видел ее в подобном наряде. Замечаю, как эта сволочь тянет мою девочку за руку, прижимает к себе, а она... Обнимает. Обнимает его в ответ. Эдакая идиллия, красавица и чудовище. «Э, как тебя перекосило!» Громов отбирает бинокль, смотрит сам. «Какая милая картина!» «Ага, прямо обрыдаться от умиления!» Думаешь, Дана просто играет. Умная девочка, не провоцирует. Во это в же псих, если судить по случаю с той медсестрой. Иначе зачем бы она тебе звонила и рыдала в трубку, так? Умом понимаю, что он прав, а в груди болит так, будто пырнули ножом. Наведаться бы к этой парочке, разрушить идиллию. Стоп, командует Громов. Ребята подъедут через два часа. Тогда и решим, как будем действовать. «Сходим в гости всей дружной компании, а пока сидим тихо и не отсвечиваем». «Я не выдержу два часа», — шеплю сквозь зубы. «Ты видел охранника чуть поодаль? У него из-под рубашки торчит ствол. Не игрушечный, а самый настоящий. И второй бритоголовый, который забирал платье, наверняка где-то поблизости, скорее всего, тоже с оружием». «Как думаешь?» Они просто вежливо нас встретят, отдадут Ждану и пожелают удачной дороги. Войтов похитил девушку у всех на виду. Он ее так просто не отдаст. Идти наобум, тем более вдвоем, слишком рискованно. Сам не замечаю, как начинаю скрежетать зубами. Вдруг он ее прибьет, пока мы тут планы строим. Громов поджимает губы и качает головой. Захотел он ее прибить... «Давно уже сделал бы это. Ждана нужна этого живая, так что несколько часов роли не сыграют». В этот момент парочка заходит в дом. «Мы не знаем, что там сейчас творится», — рычу себе под нос. «Она с ним не один год. Я уверен, научилась ладить, иначе попросту не выжила бы. Уже этой ночью получишь свою девушку обратно. Имей терпение, подождем». Только как ждать, если интуиция ревет сиреной и требует немедленно бежать в треклятый дом?